Следующие метров триста опять пришлось ползти. То с одной, то с другой стороны звучали одиночные выстрелы винтовок. А вдобавок к этому, лесенмановцы время от времени выдавали дежурные, ни в кого особо не нацеленные пулеметные очереди, пересекающие темно небо наискосок. «Темп!» — произнес он еще раз через десяток минут, задыхаясь от усилий. Это было важно. В за линию фронта, подобном сегодняшнему, против разведчиков играло все, в первую очередь мешающий двигаться снег, а также обилие боеприпасов и неограниченное количество осветительных ракет, которыми располагали занимавшие передовые траншеи части 3-й Южнокорейской дивизии, измотанной и обескровленной, но обладающий отлично подготовленным личным составом и наиболее, наверное, опытными боевыми командирами младшего и среднего звена во всей армии Республики Корея. ну Конечно, если не считать спецподразделений вроде их собственного. На руку разведчикам были разве что паршивая погода и сильный ветер, заставляющий вражеских наблюдателей и часовых, Больше защищать и глаза, чем смотреть вперед, и не дающий им возможности слушать. Но этого было мало, а темпа все равно не хватало, почти непрерывно, с короткими пропусками на ранения, выливавшие с 37 по 45, а затем с 50 и по сегодняшний день, командир разведгруппы, как и большинство его бойцов, совершенно четко осознавал, что если группа не сумеет выйти на нужную точку к рассвету, им всем конец, и это еще полбеды. В отличие от рядовых разведчиков, он был осведомлен о задаче группы и значении их успеха настолько полно, насколько это было безопасно для дела. С собой и своими ребятами, многие из которых были ему дороже родных братьев, Командир разведчиков пожертвовал бы абсолютно без колебаний, но само по себе эту задачу не выполнит. Они должны дойти до цели, сделать то, ради чего их послали, и пройти хотя бы полпути назад, и вот только после этого можно будет умереть с чувством исполненного долга. Удовлетворенно и спокойно, как умирают солдаты уже убившие врагов за себя и за тех, кому не повезло, и тем самым искупившие свой долг перед страной. «Темп, ребята!» Он уже и не приказывал, почти просил. Ночь сливалась в одну безликую темную массу, прерываемую обычными здесь деталями, качающимися в небе разноцветными осветительными ракетами, плывущими в вышине пулеметными трассами и совершенно не связанными с ними звуками очередей и отдельными выстрелами слева и справа. Впереди было тихо, сравнительно. Даже обострившийся до предела слух, одно из главных достоинств хорошего разведчика, будь он увешан оружием хоть с головы до ног, помогал здесь сейчас не слишком. Несколько часов движения безостановочного и почти на пределе возможной скорости, забивали его пульсирующей гонкой крови в сосудах. А кроме того, был и ветер. К полуночи командир разведгруппы осознал, что если он немедленно не даст себе отдохнуть, то сию минуту умрет на месте и сразу. Но поскольку такая мысль приходила ему в голову и раньше, то он ее спокойно проигнорировал и продолжал ползти. «Пак!» — позвал командир и боец Ханец, догнавший его несколькими уверенными движениями тела, минут через пять после того, как эта мысль пришла в голову во второй раз. «Ты убиваешь ребят. Нам нужен привал. Я понимаю, что надо спешить, пока ночь такая темная и ветреная. Но мы все равно не успеем». Если выдохнемся сейчас, ты знаешь, я никогда бы не сказал такое, но уже пора. Они оба застыли на половине движения, чуть приподняв головы и опираясь на предплечья, как смотрят по сторонам ящерицы. Мгновение почти полной неподвижности были потрачены обоими на то, чтобы перевести их дыхание, и хотя от этого командиру разведчиков стало на мгновение стыдно перед собой, Заставить себя не наслаждаться этим он не сумел. «Хорошо», — сказал он через секунду, стараясь, чтобы голос прозвучал ровнее. «Десять минут или столько, сколько нужно будет, чтобы перевалить вон туда». Он показал движением пальца, и боец сморщился. До очередной ложбины видно ее не было, но оба знали, где она находится. Ползком было значительно больше десяти минут. Но решение командира, и так проявившего уважение к старому боевому товарищу, выслушиванием его совета или просьбы, в разведке почти свято и обсуждаться не должно. Вперед! Прошел по цепочке давно установленный простой жест. Некоторые даже не успели заметить эту короткую остановку поглощенный исключительно тем, чтобы продолжать ползти, задыхаясь, тратя очередные крохи сил. Метры расстояния, в каждый из которых вкладывалась воля и боль, ложились под локти и бедра и исчезали позади. Изредка каждый из разведчиков на мгновение замирал, пытаясь прислушаться к окружающему, но все звучало так, как и должно. Шум. Скачущей в ушах крови, сорванные дыхание, редкие, приглушенные расстоянием выстрелы с разных сторон, далекие и безопасные. Когда они наконец-то добрались до очередной промежуточной точки отсчета, облегчение испытали все. Тот боец, кто в эти минуты находился в головном дозоре, тщательно проверил подозрительно мягкую, меняющую поверхность нетронутого снега импровизированным щупом, вытянутой на длину руки малой саперной лопаткой. Одной из двух, который командир особой сводной разведроты, второй год действующий по заказам начальника разведуправления КНА генерала Ли Санчо, всегда заставлял иметь в группе подобного размера. Мин под снегом не оказалось, и один за другим разведчики с бесшумными, Едва сдерживаемыми стонами облегчения сползли в ложбину, растягиваясь по ее длине и располагаясь так, чтобы ноги оказались выше уровня головы. Головной и боковые дозоры все одиночные уползли в темноту, и после этого всякое движение прекратилось. В свете очередной, висящей почти точно над головами лежащих, осветительной ракеты, Имевший на этот раз какой-то нестандартный фиолетовый оттенок, было видно, как поднимается вверх клубы пара. Даже не только от ртов, вообще от тел. Лежа так же, как и все остальные, и даже с большим наслаждением, потому что он был старше других. Командир разведгруппы Таеви Пакхен Ю одновременно занимался тем, что входило в компетенцию командира, и за что он имел право на некоторое количество металла на погонах и форму, сшитую из лучшего материала, чем у остальных. Он думал. Задача на ночь у группы имелась четкая. Добраться до конкретной точки за то время, которое в армии принято формально именовать «темное время суток», и не погибнуть за эти длинные часы в бессмысленной и наверняка безнадежной перестрелке с тревожными группами лисенмановцев и американских интервентов. В ближнем бою в рукопашной десять его бойцов способны справиться и со взводом, но ближнего боя враги постараются избежать даже ночью, а огневая мощь врага такова, что 10 автоматов, не сыграют особой роли, их просто задавят. Забавно, но целью, до которой они обязаны добраться к утру, старший капитан на всякий случай поглядел на тускло светящиеся стрелки наручных часов и убедился, что группа все-таки более или менее укладывается в график движения. Является то самое место, где стреляют много и регулярно. В стрельбище принадлежащее полку американской армии, против которого они работают, 38-му пехотному полку 2-й дивизии, той самой, которая дивизия воинов с юмористическим и гордым официальным девизом Вторая ни за кем. Зная американцев, можно было предположить, что свой фольклор есть и у каждого из составляющих дивизию полков, то есть девятого 23-го и 38 пехотных, равно как и у четырех, входящих в ее состав артиллерийских и одного зенитно-артиллерийского дивизионов, танкового и саперного батальонов, ну и прочие мелочи. Но все подобные тонкости знать было уже невозможно. Можно было гордиться хотя бы тем, что разведки КНА, известны имена большинства ее старших офицеров, И старший капитан гордился. Такое действительно многое значит.